Глава 12. Балтис. Демоноборцы добрались до Балтиса рано утром. Огромный портовый город был расположен в дельте Лигиса. Сюда приходили корабли из Гаэты, Нито и Эллиды. Они привозили в Рейм груды мехов, пряности, узкогорлые амфоры с маслом и вином, чёрное дерево и рабов. Чуть реже по реке поднимались зловещие чёрные ладьи, гружённые золотом и благовониями. В нижней части Балтиса, рядом с портом и верфями, дома строили в несколько этажей, лепили один к другому, прижимали крышу к крыше, стену к стене. Из окон выглядывали тощие кошки, чумазые дети и горластые матроны. Внизу по щиколотку в грязи по узким улицам бродили пёстрые толпы: торговцы, нищие, бродяги и матросы. Пахло здесь амброй, прогорклым маслом, дёгтем, смолой и потом. Бриз, долетающий с моря, был не в силах развеять смрад, висящий над городом. Кабаки и таверны не закрывались круглые сутки. Матросы кочевали из одного в другую, щедро оставляя золотые реймские сестерцы, нитские драхмы и гаецкие карны, а чуть что хватались за ножи и горланили не хуже павианов. На каждом углу стояли размалёванные девицы и попрошайки. Над отбросами рядом с вороньём кружили чайки. И над всей этой суетой монолитной чёрной глыбой возвышался гигантский храм, посвящённый некросу, ещё один оплот безграничной демонской власти. Спутники с опаской поглядывали по сторонам, ошеломлённые шумом и суетой, но Атору эта жизнь была знакома очень хорошо и влекла почти так же сильно, как и вызывала отвращение. Он спрыгнул с лошади, сунул поводье к ритабулу. Схожу на базар, куплю чего-нибудь для этого. Он кивнул на бледного, мужественно-молчаливого Гая. Рана на боку продолжала причинять тому боль. Однако притарианец из гордости был готов умереть в седле, так и не признавшись в мучениях. «Да, да», — буркнул Критабул, наматывая на руку повод. «По чужим карманам пошарить не имется и сплетни послушать. Проваливай. Мы вон в том доме будем. Вроде там конюшня». Элан, ничуть не обидевшись, пожал плечами и, не снизойдя до ответа, скрылся в толпе. Гвалт на базаре не смолкал ни на минуту. В нём смешались вопли нищих, ржания, покрики городской стражи, гнусные крики павлинов и лай бродячих собак. Рядом с дорогими тканями Атор увидел лоток тухлой рыбы. Тут же торговали ушастыми и бессинскими кошками породы сфинкс. Каждая лежала на своей шёлковой подушечке, пристёгнутая цепочкой к золотому ошейнику, и злобно шипела, выпуская когти. Неподалёку продавали на медийских рабынь, не уступающих в гибкости и изяществе дорогим заморским зверям. В этом году цены на красавицу пали, и любая стоила в 2 раза дешевле, чем котёнок сфинкса. Эллан бродил по рынку, присматривался, приценивался, вступал в разговоры, подолкался возле ницких купцов, срезал кошелёк с пояса зазевавшегося рымления, порадовался, что ещё не потерял воровской навык. Купил сушёных фиников и сахарных трубочек у толстовее бесинца. У опрятной старушки нашёл целебные травы для Гая и не забывал прислушиваться. Кроме пустой трепотни удалось узнать кое-что забавное. Время объявился ворожей, белый как призрак, ходит по ночам и если на кого посмотрит, у того из тела вылетает болезнь. А за ним придёт его верный раб, весь чёрный и страшный, собирает хвори в особую шкатулку. Как только та наполнится доверху, ни дуги вылетит наружу, разлетятся во все стороны и наступит конец света. Автор скептически усмехнулся. Похоже, про Энжес Галам сочинили пророчество. Белый призрак и его чёрный раб, жаль не удастся увидеть в физиономии Оборотня, услышавшего эту сплетню. Зеркало в Каракалском храме плакало золотыми слезами и предвещало скорую засуху. "Иссохнет", говорила Бог человеческий и рассыплется по всем землям. Атер хмыкнул насмешливо. Интересно, хватило у кого-нибудь ума на собирать золотых слёзок. И тогда почтенный сказал: "Возьми все мои табуны и наложниц и халат с моего плеча. Только построй гробницу из халцедона, в которой обрету я вторую жизнь. Ибо соседу моему и недругу Абу Рашиду ты из очий строил и многое другое, ещё более удивительное". А он собака отвечает: Не спеши, халат тебе пригодится, похоронят тебя в нём. В нём и сгинешь. Гробницы ты не заслуживаешь, убийца. Элан пожал плечами. Ясно, два соседа что-то не поделили. Вода в реке покраснела, и снизу всплыли все жертвы его могущества Зултана. Клянусь хавром, не вру. Так и плыли за кораблем, пока я одному веслом по башки не съездил. Тогда отстали. Атар с трудом сдержал смех. Это понятно бред. Почудилась по пьяни, принял крокодила за утопленника. А вот это уже интересно. Эллан едва не подавился финиковой косточкой, когда услышал разговор двух реймлин, неторопливо шествующих вдоль рядов с шелками. Слышал? Народного трибуна Тиберия Гратха всё-таки убили. Закололи в собственной спальне. Удивительно, что это не произошло раньше. Сколько можно было искушать судьбу? Всё считал себя неуязвимым. Атор прислонился к стене рядом с абиссинским песцом, который сидел на линялом вытертом ковре и заунывно предлагал окружающим каллиграфические услуги. «Значит, Тиберий мёртв». Как сказать Гая, что его брат погиб? И стоит ли говорить? Элан вспомнил, как народный трибун с понимающей усмешкой выпустил его из терм, где с демоном-оборотнем они обыграли доверчивых реймских граждан на три тысячи сестерциев. А ведь мог и зарубить двоих мошенников. Или позвать стражу. Жаль. Действительно жаль. Эй, мальчик! Мальчик! Да, ты, ты. Оторг глянул в сторону, откуда доносились призывы, произнесённые дребежащим голосом с сильным абиссинским акцентом. Старикан писец недовольно морщись махал на него, отгоняя словно курицу. Иди отсюда. Ничего писать не хочешь, да? Тогда иди, своими делами занимайся. Пошёл ты. Злобно огрызнулся Иланн и, не слушая возмущённого кудахтания деда, направился к открытой харчевне под раскидистым платаном. Там, вокруг длинных столов, обдуваемые ветерком, сидели на стульях и возлежали на скамьях почтенные купцы. Они неторопливо беседовали, попивая вино и травяные настои, обсуждали цены на пшеницу, уровень подъёма воды в Лигисе, заключали сделки. Автор взял себе большую тарелку тушёного мяса, кувшин холодного ницского пива и уселся неподалёку от трёх смуглых черноволосых насатых мужчин. Говорили они на гаэцком, но илан неплохо понимал их. На своё умение запоминать чужие языки он никогда не жаловался. А беседа была интересная. "Почтенный занум, слышал я, ваш корабль не дошёл до Элиды", спрашивал один с рятонкой бородкой выкрашенных ног. «Слава Гасуру! Моя заима всё ещё стоит в гавани, но каждый день задержки опустошает мой кошелёк на тысячу дихремов», — ответил толстяк с круглым лоснящимся лицом и прищуренными глазками, и принялся загибать пальцы, унизанные перстнями сапфирами. «Над смотрищиком плати, рабов корми, вчера мои люди убили одного нумидийца, опять плати». Уважаемый Кадым уже ходил к главному в порту. Говорил, пусти корабли, три дня стоим. Товар портится, матросы разбегаются. Сколько надо заплатим. Тебе, помощникам твоим, жене твоей столу из берсов дадим. Открой порт ненадолго, а потом опять закрой. Никто не узнает. И что он ответил? Толстяк заном огорчённо крякнул и махнул пухлой рукой. Ответил приказ, никого не выпускать. Атор, уже пару минут от нетерпения, ерзавший на скамье, не выдержал и влез в разговор. «Прошу прощения, почтенные, что прерываю вашу беседу, но я случайно услышал, что корабли в Элиду не идут, и хотел спросить». Все трое одинаково нахмурились. Рыжий бородый оглядел его с ног до головы и заблеял по-раимски. «Почему ты смеешь вмешиваться в разговор старших людей со своими пустыми вопросами? Ты сидел, кушал?» Вот и кушай, пока тебя не выкинули из этого почтенного заведения. «Ладно, ладно, понял», — пробормотал Атор, чувствуя, как злобный жар заливает щеки. Отвернулся и сказал своей наполовину опустошенной тарелке. «Пердуны старые». Не чувствуя вкуса, он доел мяса. Выбрался из-за стола и, мысленно пожелав чванливым гаэтом, а заодно и обессинцем всех мыслимых и немыслимых благ, вышел вон. Бродить по базару дальше не имело смысла. Действительно ли корабли до и ли до стоят, узнавать надо было в гавани. Эллан не исключал, что от национального пристрастия к сказкам деды на сочиняли небылицы. Но сначала он решил зайти к друзьям, наёмный дому, о котором говорил Критабул. Комнаты были на верхнем этаже, под самой крышей. Они оказались с скрипучими полами, обшарпанной мебелью, тараканами и мышами. О наличии последних возвестил громкий визг Гермея. Когда Атор нашёл товарища из здоровяк Притырянец как раз разбирался со страшным зверем, а бывшая рабыня сидела поджав ноги на кровати, она с ужасом наблюдала, как атлет тащит за хвост отчаянно пищащую добычу. Элан расхохотался и несколько раз громко хлопнул в ладоши. Молодец, хвалю. Ужин ты уже добыл. Критабул протянул свободную руку, намереваясь схватить насмешника и сунуть мышь ему за шиворот, но тот ловко увернулся и проскользнул в соседнюю комнату. Гай полулёжал на кровати, морщась, рассматривал раненый бок. Октавий сидел рядом, подбадривая больного тяжкими сочувственными вздохами. На взгляд Атара царапина выглядела скверно. Октавий, держи, Эллан бросил на кровать мешочек с травами. Это должно помочь. Где Орёл? Сейчас придётся с хозяйкой, отозвался Гай, наблюдая, как воодушевлённый жрец перебирает корешки, одобрительно причмокивая. Толстее неапрядная тётка появилась через несколько минут. Равнодушно проследив за извилистым путём таракана по стене, она заявила: "Ой, жать, думайте, девок своих с собой забирайте. Я с ними в Аландоце не буду. А то были тут трое. Шлёху притащили, и зарезали, сами смылись, а мёртвую под кровать сунули. Мне с нижнего этажа неделю жаловались, что запах из потолка капает. А я мёртвых страсть как боюсь", подумав, добавила она какие-то На протяжении этого монолога Гермия бледнела, на щеках Харэл появились два красных пятна, оскорбилась из-за того, что её приняли за уличную девицу. Октави принялся затравлено озираться, словно ожидал, что покойница вот-вот выглянет из-под кровати, а Гай с критобулом, который всё ещё держал в кулаке несчастную мышь, ухмыляясь, у кратко переглянулись. Когда хозяйка удалилась, шаркая страносами гаецкими туфлями, Гермия заявила с дрожью в голосе: «Я тут не останусь». «Друзья мои, думаю, нам действительно не стоит здесь задерживаться», забормотал жрец с опаской, поглядывая по сторонам. «Здесь не очень чисто и насекомое». «Да», — по-прежнему ухмыляясь, протянул Критобул. «Это не папочкин особнячок. С потиркой за тобой никто ползать не будет. Как говорит арестит...» И он выдал фразу, которая несомненно пользовалась бы большим успехом в казармах преторианской гвардии, но в обществе двух девушек её произносить не стоило. Арельс Верепо сверкнула глазами, и доблестный императорский воин побогровел, вспомнив, что рядом с ним не девка из борделя, а невеста наследника Рейма, пусть и бывшая. Смущённо кашлянув, он пробормотал: "Ну, это я так, к слову. Зато здесь никому нет до нас дела." сказал Гай: "Осторожно, чтобы не потревожить рану, меняй положение на кровати. Пришли, ушли, никому это не интересно". Атар: "Ну а ты что скажешь?" "Отсюда видно море", задумчиво ответила Элван, глядя в окно. Море действительно было рядом. Его свежее дыхание пробивалось сквозь вонь помоек. Запах соли и водорослей, казалось, впитался в гнилые доски. Мерный рок этого лан слышался за каждым звуком. Крошечные комнатушки казались шире только потому, что рядом чувствовался безграничный простор, наполненный светом и ветром. Я пойду узнаю насчёт корабля до Элиды. Ждите меня. И не дожидаясь ответа, Атер выскочил за дверь. У лестницы его догнала Арел. Я с тобой. Ну давай. Делано равнодушно ответила Лан. Как это Ган не потащился следом? Девушка пожала плечами и улыбнулась. Безобразный синяк на её лице стал почти незаметен, царапины затянулись. Волосы лежали вокруг головы золотым венцом. Смотреть на неё было приятно, а ещё приятнее знать, что несколько часов она проведёт рядом. Они вышли на улицу. Солнце заглядывало в узкую щель между крышами домов, весело играло в глубокой луже на берегу, который копошились два голопузых мальчишки. Атор негромко свистнул, привлекая их внимание и поманил к себе. Тот, что постарше, неторопливо поднялся. Младший сунул грязный палец в нос с любопытством уставившись на иноземцев. Эй, мальок, как в порт пройти? Ребёнок презрительно оглядел темноволосого юношу в серой военной тробее и сандалиях с высокой шнуровкой, а потом заявил солидно. Мальки у нас даже в лужах не водятся, даж сестёрцы, скажу. Иван присвистнул снова, на этот раз поражаясь наглости щенка, и повернулся к Арэл, предлагая разделить своё возмущение. Но девушка даже не взглянула на него. С её лицом что-то было не так. Губы искривились на мгновение, мелькнуло мучительно жалостливое выражение. "Дай ему денег", попросила она Атера, и тот не смог ослушаться. Со вздохом сунул руку за пояс, вытащил из потайного кармашка монету, бросил попрошайке. На, хватит с тебя дупония. Тот ловко поймал денежку, рассмотрел со всех сторон и счастливо улыбаясь сунул защёлку. Ну, если в зампорт, заговорил мальчишка невнятно, мешала монетка. Надо сначала прямо, потом у дома старой импусты наискосок и снова прямо. А если корабель нужен, то идите сразу в харчевню по труза, у него всегда корабельчики сидят. Сначала прямо, потом на изкосок и прямо. Ну, спасибо, улыбнулся Илан. Только если вы в Лиду, так туда к раблению идут, заявил вдруг продошистый молец, почёсывая лохматые у голову. В мумедию или изчё куда, пожалуйста, а туда нет. Откуда ты знаешь? спросила Арел, и её лицо стало хмурым. Так все знают, ответил тот, вытащив из защеки монету, полюбовался и сунул обратно. Шторма, говорят. Он отвернулся, потеряв интерес к Лане, и степенно отправился обратно к луже. Ладно, пошли, отрыкнул девушке. Как он там сказал, прямо и на изкосок? В это время года не бывает штормов, задумчиво отозвалась она, перешагивая через лужи и поминтно скользя в грязи. Это ты мне говоришь? Саркастически осведомился он, пинком отгоняя с дороги невесть как забредшую на улицу здоровую пятнистую свинью. Я уже слышал этот слух на базаре, но не слишком поверил. Что могло случиться? Они едва успели прижаться к стене, спасаясь от потока помоев, выплеснутых из окна верхнего этажа. Узнаем. Эй, почтенный Элана кликнул замызганного местного жителя, нетвёрдой походкой пробирающегося вниз по улице. Где харчевня потруса? А с дверью? Да они все с дверями, глаза про три. Хотя тебе это вряд ли поможет, пробормотал он, провожая пьяным взглядом. Потом с досадой повернулся к тихо посмеивающейся девушке. Ну, что? В следующий раз сама узнавай дорогу. Я думаю, нам стоит попробовать зайти вон туда. Ты видишь, на стене нарисован якорь. Арелуказала на третий дом от угла. Может быть, неохотно согласился Атор. Ладно. Подожди меня здесь. Я с тобой. Думаю, там не место для такой девушки, как ты. Может, телохранителя мне наймёшь? неожиданно съязвила она. У тебя уже есть один. Но я не заметила, чтобы это кому-то помогло, машинально ответил на ехидство колкостью Эллан. Арел пожала плечами и промолчала. Внутри харчевни было полутемно. Свет пытался пробиться сквозь крошечное окошко под потолком, просачивался через щели между досками, но широкой полосой лежал лишь перед открытой дверью. Спутники увидели сумрачного дядьку до самых глаз заросшего густой кудрявой бородой. Он подтягивал вино из объёмной амфоры и смахивал на почитаемого в лиде древнего бога, хозяина морей и сотрясателя земли. Хайре Тихо сказал атор землеку, мгновенно переходя с римского на илландский. Нам нужен корабль. Ты можешь помочь? Сотрясатель обмакнул в вино кусок хлеба, отправил его в круглое отверстие, показавшееся в бороде, прожевал и изрёк глубоким басом: "Ну, чем раньше, тем лучше. Нас двое и ещё четверо. Можем заплатить сразу". Тот вытер руки о край гиматиа, отрицательно покачал головой. Нет кораблей. Неправда? Гавань забита. Гавань забита, согласился моряк. А кораблей нет. Атор почувствовал, что начинает закипать, и шумно выдохнул. Мы слышали, сюда не пускают велиду из-за шторма, произнесла Арел своим пилучим голосом. Дезка посмотрел на девушку с большим вниманием, чем на её спутника, и ответил охотнее. Правильно слышала красавица. Но погода портится только зимой. Бородатый Лан перегнулся через стол, чтобы быть к ней ближе, и произнёс доверительно: А мне проверять не охота, красавица. Мы хотим вернуться домой, прошептала она в ответ. Знамо дело. Тогда почему не хотите помочь? вмешался Атар. Хотеть-то хочу, но одного хотения мало. Маряк задумчиво пригладил бороду, ласково поглядывая на Арел яркими голубыми глазами в лучиках глубоких морщин. Некрас запретил выпускать лидские корабли из порта, а слушникам велено пинять на себя, а самых прытких кому не мётся проверить. Друзолтовские гидры жгут в открытом море, а команду пускают на корм рыбам. Но «Ну, можно, наверное, как-то, пробормотала девушка. Можно Согласился корабельщик. Могу тебя до первого маяка прокатить, а зайду дальше. Всплывёт из-под кормы морской охотник. Видел не бось. Он глянул на Атора. Башка с бачунок, пасть как у ницского бегемота и рок на лбу. Днище пробьёт и ждёт, пока корабль на дно пойдёт. Мимо не проскочишь, сквозь воду эти твари людей чуют. Ясно, сказал Атор. Спасибо. Идём, Арел. "Орео?" заинтересованно переспросил корабельщик, и Элан тут же мысленно обругал себя за длинный язык. Девушка улыбнулась, украдкой метнув на болтливого приятеля убийственный взгляд. "Спасибо." "И тебе спасибо, красавица," отозвался моряк. "Удачи в пути." Когда они вышли на улицу, Эланка глубоко вздохнула. "Ладно, ладно," перебил Атор ещё до того, как она что-либо сказала. "Знаю," Извини. Я не должен был называть тебя по имени. Но не думаю, что он в курсе, как зовут невесту наследника. Девушка отвернулась и молча устремилась в сторону гавани. Элан поплёлся следом, мучаясь угрызениями совести. К счастью или наоборот, продолжались они недолго. Улочка вильнула и неожиданно закончилась тупиком. Здесь были в беспорядке свалены сломанные повозки, из которых торчали гнутые рёбра бочек и зазубренные доски. Рядом благоухали кучи гнилья. Сформулировать своё мнение по поводу пейзажа демоноборцам не удалось. Сзади послышался негромкий развязный голос. «А неужели почтенные граждане заблудились?» Атор стремительно обернулся и тут же замер перед остриём короткого реймского клинка. Его держал тот самый пьяный, что не сумел показать дорогу до харчевня. Только на этот раз он стоял на ногах твёрдо. Глаза на молодом, худом и грязном лице блестели весело и зло. «Эй, малец!» — лениво велел уличный грабитель. «Давай сюда деньги, и можешь стопать дальше. Да, девку свою тоже оставь. Мало-то ещё для неё». Атор не успел разозлиться, услышав за спиной шёпот Орел. «Трое сзади». Глянув через плечо, он увидел оборванцев, ловко спрыгнувших с низких крыш. Впереди ещё двое. Он заприметил ещё один силуэт за выступом дома. Вот чего мне сейчас не хватает, так это хорошей драки. Элан выхватил меч, спрятанный в одежде. Сзади послышался хорошо знакомый хищный шелест стали, извлекаемой из ножен. Эланка сделала то же самое. Схватка была короткой, но яростной. Атар, довольный тем, что может безнаказанно сорвать злость, сразу кинулся на грабителя и сильно поранил его. Тот отскочил в сторону, зажимая кровоavленную кисть. Следующий враг получил удар локтем в солнечное сплетение и отлетел на несколько шагов. Третий, сообразив, что мальчишка не такой слабак, как показалось, стал осторожно обходить его. Элан успел заметить, что у Рэл всё шло хорошо. Два барванца отступали под мощными неженскими ударами её меча. Он хотел крикнуть ей что-нибудь ободрительное, но осторожничавший противник вдруг резко ринулся вперёд. Элан поймал своим мечом клинок грабителя. Они столкнулись лицом к лицу. и замерли. Валерий? Дэйм. В следующую секунду враги уже душили друг друга в объятиях. Ты откуда? Ты как? Ты же был в смерти. Я думал, тебя убили. Все остальные участники побоища, включая Арел, открыв рты, глазели на безудержную радость двух недавних врагов. В последний раз хлопнув Атер ладонью по спине, Дэйм махнул остальным. Это Валерий, мой земляк, а это сестра его. Давно не виделись. Какие новости из Смирта? нетерпеливо перебил Эллан. Что там наше? Густые брови Дэймоу удивлённо поползли вверх. Так ты ничего не знаешь? Не знаю о чём. Приятель разочарованно покачал головой. Нет больше наших. Что значит нет? Всех положили, когда новый император отправил легион для усмирения восстания против реймского наместника. Атер прислонился спиной к стене, тупо глядя прямо перед собой. Не может быть. Всех наших? Новый император? Да? Что тебя удивляет? Юлиан Константин Юстиниан собственноручно подписал приказ. Всё было кончено быстро. Некрас открыл телепорты. Так вот почему корабли не идут в Лиду. Война? Мне повезло, я успел уехать раньше. И не поверишь, зачем Драгоценный учитель Форки отправил меня искать тебя, дорогой друг, чтобы передать послание. Послание? Этот старый гриб прямо ему дороги в подземный мир, велел поклясться, что я ни на минуту с ним не расстанусь и отдам тебе, когда встречу. Набери. Да им вытащил из-за пазухи замызганный продолживатый свёрток, как будто знал, что мы столкнёмся случайно. Соотечественник говорил что-то ещё, но Илан уже не слушал его. Он смотрел на свиток, завёрнутый в грязную тряпку, и тот почему-то начал расплываться перед глазами. И только последние слова Дэйма заставили очнуться. За тем, что я больше в эти игры не играю. Хватит. Помнишь, ты мне читал в катакомбах под храмом Трисмеса? Ну, откровение какого-то древнего. Тьма уйдёт, наступит свет, три знака появятся и возвестят начало нового. Так вот, я тебе сейчас назову имена этих знаков. Голод, страх и смерть. И ничего нового не будет. Мы все сдохнем, а демоны будут жрать наши трупы и наши души. Вот и всё, что я могу сказать тебе, друг. А ты поумнел со времён нашей последней встречи, друг. Задумчиво произнёс Атор, чувствуя, как нечто злобно отчаянное ворочается в солнечном сплетении. Раньше не излагал столь гладко и не резал путников в подворотнях. Пришлось поумнеть. Жизнь заставила. И тебе могу дать совет. Форкий очень хорошо умел болтать о свободе. А где он сейчас? Удобряет собой поля, чтобы ячмень рос гуще. Ладно, раз что ты жив, надумаешь присоединиться к моей компании, милости прошу. Демкин кивнул бывшему соратнику, махнул рукой остальным, и грабители исчезли так же быстро, как и появились. Атор сидел за обшарпанным столом с колоченным из плохо обструганных досок и смотрел в чашу с неразбавленным кислым вином. Отупение постепенно проходило. На глаза набегали злые слезы, и он, не стесняясь, вытирал их тыльной стороной ладони. Пил вино и морщился от гадкого вкуса. Погиб Арестит. Марк. Юлий, считай, тоже умер. Как сказать Гаю, что больше нет его брата? Они уходят, а я не могу их удержать, приплыла издалека печально обречённая мысль. Все уйдут, я останусь один. Послушай, тёплая рука Арел легла на его плечо, сжала тихонько. Мы все знаем, на что идём. Нет. В том-то и дело, что нет, Атор скорбно усмехнулся. Вряд ли кто-нибудь из нас предполагал, что погибнет так быстро и бессламно. Дэйм да прав. Они проиграли потому, что нет и не было ни малейшего шанса одержать верх. И не будет. Сомнения в победе — это наполовину проигранная битва. Скулы Орел заострились на осунувшемся лице. Глаза сузились, и выражение их стало почти жестоким. Во всем, что ты делаешь, надо идти до конца. Отец учил меня этому с детства. И я не отступлюсь, что бы тебе ни сказал твой бывший приятель. В чём бы сейчас ни убеждал меня ты. Ты упряма. Элан улыбнулся, и глаза его посветлели. Это хорошо. Я тоже упорный. Мне не важно, чем всё закончится, но пока жив, буду делать по-своему. Девушка наклонила голову, на её волосы лёг тонкий солнечный луч. Меня учили, что в первую очередь следует соблюдать интересы других людей. Ну да, тех, которыми вы правите. Атар отодвинул наполовину пустую чашу, наблюдая, как золотые искорки прыгают по волнистым локонам Элланки. Ты же из династии царей. Я слышал, вас учат вести себя по-особому. Но у тебя не получается. С чего ты взял? С того, что ты свой личный интерес поставила выше интереса государства, всей элиды. Личный интерес? Ну да, твою собственную ненависть к тёмным «Демоны — это общее зло». Атор рассмеялся. «Мне нравится, как у тебя получается лгать себе. Значит, вот в чем суть умения править — выдавать собственное желание за необходимость для большинства». «Это не мое желание. Все люди, окружавшие меня с детства, считали так же». «Ага, так наш Басилай тоже мятежник». «Ладно, Орел, я постараюсь не думать о том, что нас ждет. Ничего не исправишь. В Рей мы вернуться не можем». В эллид у нас не пускают. Пойдём, попрощаемся с морем. Пойдём, легко согласилась она. За приземистыми полуслепыми рыбачьими домиками начиналась узкая полоска каменистого берега. Тёплая, нежная, словно шёлк, волна набегала на гальку и с тихим шелестом скользила обратно. Лёгкие облака скрыли солнце, горизонт тонул в бледно-опаловой дымке. Атер подошёл к самой кромке прибоя, встал на колени, опустил руки в воду. Невозможно придумать ничего прекраснее моря. Он оглянулся на Арель через плечо, и девушка снова удивила его. Выражение её лица было мучительно напряжённым, словно она пыталась вспомнить что-то. Даже рот приоткрыла. Мне показалось, я уже видел это. Море? Нет, другое. И твои слова знакомы. Как ты сказал? «Невозможно создать ничего прекраснее моря!» Элан молча пожал плечами, опустился на камни, сунул руку за пазуху и вытащил свиток. Размотал тряпку, развернул папирус. Неровные строчки поплыли перед глазами. «На, хочешь, прочти сама!» Орел разгладила сворачивающийся в трубку лист ладонью. «Валерий, мой дорогой мальчик!» В полголоса начала она. «Тебе не удастся вернуться домой!» «Поезжай в Мен-Нафер, столицу Нита. Разыщи зодчего». «Стой! Подожди!» Атор схватил свиток и потянул его к себе, едва не порвав. «Дай мне!» «Он поможет тебе и тем, кто захочет к тебе присоединиться. Укажет путь, который мы все ищем». «Слушай, Арел, я вспомнил!» Элан отбросил свиток и уставился на спутницу. Перед тем, как я уехал в Рейм, Форки уже говорил мне про Зоччего, советовал искать его, если дорога назад будет закрыта. Но он часто изъяснялся странно, и я тогда очень волновался перед встречей с тобой. В общем, не слишком внимательно слушал. Зоччий, прошептала Эланка и закусила нижнюю губу. Никогда не слышала. А я слышал. Сегодня на базаре дваницких купца болтали о том, что он может делать удивительные вещи. Значит, нам надо ехать в Нид. Арел подняла взгляд, её синие глаза наполнились отражением морского сияния. Обратно. Когда эту радостную новость сообщили остальным сообщникам в Возраптале. Как на запад? Почему на запад? вопил Октави, вздирая руки над головой. От возмущения он даже забыл о своём обычном пустым словослове. Что мы там забыли? Мы только что вернулись оттуда. Что нам делать в нити? Мне пришло известие из Элиды, терпеливо объяснял Атар, глядя на хмурого Гая, лежащего на кровати с широкой повязкой на боку. Мы должны найти Зочева. Он нам поможет. Чем? лаконично поинтересовался Критабул, заглядывая в кратер, внутри которого громко грызя сухарь, сидел во всё то же утреннее мышь. «Нам нужно убежище, единомышленники и оружие». «Доставь ты в покой эту тварь». «Не, она Аристида нравится. Пусть сидит». Сборище недоумков. «Чего ты в нее вцепился? У нас нет дома, нет будущего. Мы должны найти таких же, как мы сами, чтобы выжить в мире с демонами или изменить его. Короче, мы с Орел едем в Нид, а вы как хотите». «Мы все поедем», — твердо заявил Гай. Мы вас не оставим, подтвердила Гермия. Мы с вами. Октави обречённо кивнул. Критабул хмыкнул что-то ничлена раздельно. Эллану улыбнулся саркастически. Ну-ну, давайте. И смотрите промышь не запомтуйте.